Обычно неловкий и непамятливый, сейчас он безошибочно находил дорогу. Вот дерево, похожее на пылающий костер. Вот заброшенный дворик с гнилым пеньком посередине. Вот заросли, в которых скрывалась она. «Соня!» – позвал Цыпф. «Соня!» Снова хрустнула ветка, но на сей раз не в кустах, лицом к которым он стоял, а где-то позади. Соня, он резко обернулся. Никого. Ветер еще более шальной, чем накануне, творил с деревьями, что хотел. В лицо летели холодные брызги дождя и мокрые лепестки цветов. Верните мне сестру! Голос его сорвался. Зачем вы ее мучите? по о своего Бога! Чужой мужской голос заставил цыпфа отшатнуться. «Мы не инквизиторы!» Тот, кто сказал это, стоял совсем рядом, и черный колпак был надвинут ему глубоко на глаза. «Где Соня?» — взвизгнул Цыпф. «Где моя сестра?» «Ну чего верещишь? Спокойно! Увидишь ты свою Соню!» Дурной туман, под воздействием которого Цыпф находился последние часы, постепенно рассеивался. Теперь он узнал и голос «Голос!» вернувший его из мира несбыточных снов в беспощадную действительность. Именно этот, не знающий жалости голос, гнал Агелов на штурм старой Мавританской крепости. Как раз этот глумливый язык издевался над зябликом, изнемогавшим от боли на раскаленной сковородке. По понятиям Агелов, ципфу была оказана великая честь. Его встречал сам Ламех, пятый колено Кайнова и верный продолжатель дела Кровавого Кузнеца, Другой бы на месте Лёва стоял на вытяжку, а он взял да и присел себе на пенёк. Ноги которым ещё много чего предстояло впереди, и долгий путь в неволю, и кандалы, и танцы на сковороде требовали отдыха. «И всё же я хотел бы видеть свою сестру», — сказал Цыпфу, глядя в землю. «Это будет зависеть только от тебя». В голосе Ламеха не было никаких приличествующих случаю эмоций ни собственной победой, ни издевки над опростоволосившимся врагом. А если конкретно? Женщина, которую ты называешь Соней, наш испытанный и преданный соратник. Ты ее брат по крови, но отнюдь не по духу. Вновь воссоединиться вы сможете только при одном условии. Цыпф отметил про себя, что для бывшего преступника Ламих изъяснялся через Чурвити и вата. Не то литературу соответствующую почитывает, не то держит в консультантах какого-нибудь лектора Краснобая. В он спросил. «При каком?» «Ты вступишь в ряды агелов, пройдешь полный обряд посвящения, присягнешь на верность отцу нашему Каину и делом докажешь искренность своих побуждений». «А не поздно ли мне в ряды вступать?» Цыпф позволил себе высказать легкую строптивость. Боюсь, что рога не вырастут. Главное не рога, главное дела во имя славы Кайна. Нередко к нам приходят люди весьма преклонных лет. Как я понимаю, посылать меня в бой вы не собираетесь? Лева смелел все больше и больше. Служить Кайну можно не только оружием. Мы никогда не ставили знак равенства между грубой силой и изощренным умом. Исполнителей у нас достаточно. А вот в мыслителях всегда ощущалась нужда. Вы мне льстите. Лесть не в чести у детей, Кайна. Не для того много лет назад мы подкинули тебя в стан врагов, чтобы сейчас сделать простым бойцом. Победит тот, кто заботится о будущем. Много таких, как ты, тайных каинистов, ждут своего часа и в отчине, и в Кастилии, и даже в степи. Вы про Киркопию забыли брякнул Лёва. «Тамошний народ вас бы понял!» Ламих смерил Цыпфа долгим, ничего не выражающим взглядом. «Когда человек, попавший в безвыходную ситуацию, начинает шутить, это означает одно из двух. Или он знает путь к спасению, или уже махнул рукой на собственную жизнь. Махнул. Так будет ближе к истине. Вот вы недавно назвали меня тайным каинистом, «Вы уверены в этом?» «Абсолютно. Нынешние твои убеждения нас нисколько не интересуют. Если бы ты с детства находился под влиянием идей Кайна, то мог бы преждевременно раскрыть себя. Теперь же ты вне всяких подозрений. А мы со своей стороны позаботимся о том, чтобы в нужное время ты безоговорочно стал на сторону детей кровавого кузнеца». «Хотите сказать, что нужное время пришло?» «Иначе зачем бы я беседовал с тобой?» «А если я не приму вашей стороны?» «Мы практикуем не только добровольную, но и принудительную службу». Впервые в голосе Ламиха прозвучало что-то, идущее от чувств, правда, от чувств недобрых. «Пытать станете?» «И это было бы чересчур примитивно, хотя и такой метод не исключается». Но обычно к таким экземплярам, как ты, мы применяем другой подход. Не хочу сказать, что каинисты свято чтут родственные узы, но в чувствах, порождаемом кровным родством, они разбираются. Что-что, а этого у вас не отнимешь. Ламех на эту реплику не обратил никакого внимания. Точно так же и кот позволяет плененной мышке немного попищать и побегать в последние минуты жизни. Готовя тайного служителя Кайна, мы всегда оставляем у себя заложника. Отца, мать, брата, сестру. Их дальнейшая судьба зависит от отношения нашего протеже к делу кровавого кузнеца. «Вы хотите сказать, что можете причинить моей сестре зло?» Ужаснулся Цыпф. «Если она не склонит тебя на нашу сторону, непременно!» Уголки рта Аламиха дрогнули, что должно было означать улыбку. «Но ведь ты не станешь доводить ситуацию до такой крайности?» «Стану, если вы потребуете от меня предательства!» Цып обхватил голову руками. «Она моя сестра. Я люблю ее. Но даже ради братской любви нельзя губить своих друзей». «Тебе придется трудно. Анархия разъела твою душу. Ты отвык подчиняться и не умеешь командовать даже самим собой». Но это поправимо. Что же касается твоего выбора между сестрой и друзьями, это спорный момент. Посмотрим, как ты заговоришь, когда мы бросим ее на сковородку. Кроме того, у твоей сестры есть дети, твои племянники. Ты познакомишься с ними, но уже в камере пыток». «Сволочи!» – прошептал Ципф. «Какие вы сволочи!» Ламих ударил его, но не кулаком как равный равного, а открытой ладонью, как слабака. Впрочем, и этого оказалось достаточно, чтобы у Лёва из носа хлынула кровь, а из глаз слёзы. Запомни, гнида! В следующий раз за такие слова я оторву тебе язык. Кем бы ты ни стал к тому времени, хоть президентом отчины, хоть государем Кастилии, хоть великим ханом степи, Впервые из уст Ламеха вырвались искренние, привычные слова. Но уже спустя секунду он овладел собой и уже совсем другим тоном добавил. «Что же касается друзей, мы не требуем, чтобы ты немедленно погубил их». «А что вы требуете?» Лицо у Ципфа горело, как от удара плетью. «В первую очередь откровенности. Ты должен ответить мне на несколько вопросов». «А потом...» Когда придет это потом, состоится совсем другой разговор. Ламех чуть заметно поморщился. Кстати, как могут расценить твоё отсутствие друзья? Плохо. У них тоже возникнет ко мне несколько вопросов. А кривить душой я не умею. Даже ради жизни родного человека? Ради жизни родного человека я не могу петь оперные арии или, например, танцевать в балете. Не дано, знаете ли. «По той же самой причине я не могу кривить и душой», — озлился вдруг Цыпф. «Вот таким дерьмом я уродился». «Что же мне с тобой делать?» — похоже, Ламех и в самом деле призадумался. «Ладно, возможно, я и отпущу тебя, но только взамен на некоторую информацию. Отвечай быстро, куда вы сейчас идете?» «Домой, в отчину», — честно признался Цыпф. «Вы и в самом деле обладаете неким сверхмощным оружием?» «Да, и это было правдой». «Вы поддерживаете связь с Доном Будатеусом?» «Сейчас нет. Абсолютная истина». «Почему последнее время возле вас сшиваются варнаки?» «Мы сами не знаем». И на этот раз Лёва ничуть не покривил душой. «Точно?» Рука Ламеха со стремительностью жалящей змеи метнулась к горлу Ципфа. «Точно!» – захрипел он. «Ладно, живи пока!» – Ламех убрала руку, и Лёва мешком сполз с пенька на землю. «Все остальное зависит только от тебя. Когда будет нужно, мы свяжемся с тобой. Возможно, это произойдет в самое ближайшее время». «Я хочу увидеть сестру!» «Пожалуйста!» – лёжа в ногах у ламеха попросил Лёва. «Иди, она догонит тебя! Но говорить вы можете не больше пары минут!» Неверным вихляющимся шагом Цып побрёл обратно. Сейчас он ненавидел самого себя с такой силой, что даже патрон было противно тратить. «Эх, утопиться бы в каком-нибудь болоте!» Когда это было нужно, Агил умели передвигаться бесшумно. Из кустов магнолии, исполнявших под ударами ветра какой-то дикий танец, выскользнула как тень женщина-агил и молча пошла рядом с цыпфом. Он почти силой ухватил ее за холодную, мокрую руку. «Я все же вспомнил твое имя», – прошептал он. «А теперь и не рад», – глядя мимо него, усмехнулась Соня. Почему не рад? Очень рад. Ты с нами? С кем? Не понял Цыпф. С детьми Каина. Нет, что ты? Почему же тебя тогда отпустили? Не знаю. Отпустили и все. Ты знаешь, что будет со мной и моими детьми, если ты обманешь Ламеха? Он говорил мне. Но тем не менее ты остался при своем мнении. «Послушай!» «И слушать ничего не хочу!» Она яростно глянула на него. «Чёрствая твоя душа! Хочешь погубить всех нас? Хочешь, чтобы в знак предупреждения тебе прислали голову моего сына?» «Не я придумал эти игры!» «Но и не я!» «Тем не менее ты давно играешь в них! И тех, кто не уверовал в Кайна, рога не растут!» «Я всё это делала ради тебя!» Мне сказали, что если я буду послушный, тебе сохранят жизнь. Тебя шантажировали самым банальным образом, точно так же, как и меня сейчас. Никто тебя не шантажирует, — горячо заговорила она. Будущее принадлежит нам, детям Каина. Только они одни могут спасти этот мир. Только они одни даруют людям надежду на будущее. О чем ты говоришь? Разве можно построить будущее на крови нынешних поколений? Почему бы и нет? Любое великое дело замешано на крови. Вспомни историю христианства. А на чем несли свою веру последователи Мухаммеда? На своих клинках. Даже буду не щадил врагов. Может быть. Но никто, кроме вас, не возводил убийство в культ. Соня, прости. У меня не так уж много времени. Мне предстоит еще непростое объяснение со спутниками, и я не знаю, чем она кончится. Поэтому давай прощаться. «Хорошо тебе так говорить». Она отступила в сторону. «Ты уйдёшь, а я останусь. Вчера у меня отобрали детей, сегодня оружие, завтра отберут одежду. Я буду сидеть в каком-нибудь тёмном и холодном подвале, ожидая своей участи. И никто не подаст мне курки хлеба. Даже ты, брат». «Что же мне делать?» Забыв об осторожности, взвыл Цыпв. «Сесть в этот подвал вместо тебя?» Удавиться? Лизать пятки Агилом? Этим ты ничего не изменишь. Тех, кто желает лизать Агилом пятки, хватает и без тебя. Но если ты и в самом деле не хочешь нашей смерти... Я не хочу вашей смерти. Тогда сделай вот что. Я слыхала, что вы раздобыли здесь какое-то необычайно мощное оружие. Отдай его агилам. Это спасет и нас, и тебя. О чем ты говоришь? «Дать вам в руки факел, которым можно спалить весь мир? Никогда!» «Вот ты, оказывается, какой братец! А ведь я тебя вчера пожалела!» «Как это?» «Я должна была вытрясти из тебя всё, что возможно. Сломать тебя. Сделать послушным орудием в руках адгелов. И я была готова к этому. Хватило бы и силы, и доводов. Вот только с бдалахом осечка вышла. Перебрала немного». «Знаешь, как он действует?» «Правильно. Что хочешь, то и получишь. Вот я и получила. На одну только жалость к тебе. Слёзы да сопли. Уже заодно это я заслуживаю беспощадного наказания». «Пойдём со мной!» Цыпф опять попытался поймать её руку. Порви с агилами. Мои друзья поймут тебя. А потом мы найдём способ выручить твоих детей». «Нет!» Рогатые никогда не возвращаются к людям. Кто однажды поверил кровавому кузнецу, ни за что его не изменит. Каинова клеймо не может смыть даже смерть. Спасибо тебе за все, брат».